Последнее было ужаснее всего о непристойных и кромольных словах Гуэмплена насчет королевской власти. Он был сильно испуган. А Дея улыбалась. Ни Гуэмплен, ни Урсус не проронили ни слова. У обоих возникла одна и та же мысль – не тревожить Дэи. Волк, должно быть, решил поступить так же, ибо перестал ворчать. Правда, Урсус продолжал держать его за загривок. Впрочем, Гома в некоторых случаях соблюдал осторожность –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 Так как накануне он лег не раздеваясь, на нем был рабочий костюм и кожаный нагрудник. Он еще раз глянул на Дею, пристав, дойдя до наружной двери зеленого ящика, поднял кверху жезл и стал спускаться по откидной лесенки. Гуимплен пошел за ним, точно тот тащил его на невидимой цепи. Урсус посмотрел вслед уходящему Гуимплену. В эту минуту волк принялся жалобно выть, но Урсус сразу призвал его к порядку, шипнув.